Марина Дробкова «Магазинчик Мадам Леша» Читает Катерина Сычева Мадам Леша встала не той лапы. То ли небо было слишком хмурым, и утренних лучей не хватало, чтобы развеять ее сумрачное настроение, то ли мыши за стеной всю ночь скреблись особенно настырно, напоминая, что мадам уже не так молода, чтобы заниматься их отловом лично то ли просто день выдался неприятным, как скрипучая дверь. Бывают такие дни. В эти дни всегда приходят несуразные посетители, а отвертеться от покупателей никак не удастся. Скоро вечер майских ведьм, что совершенно естественно в городе, где большую часть населения составляют черные кошки. Остальные жильцы так, пришлые. Но и они явятся посмотреть на танцы ведьм, а значит, все захотят принарядиться в новые шляпки. Глупость, конечно, все эти танцы. Зря только время терять. Но многим нравится. Мадам искоса взглянула на свой рабочий стол. Он ломился от коробок с материалами и уже готовыми головными уборами. А ведь времени остается все меньше. Мадам даже не успела допить латте, когда колокольчик над дверью звякнул излишне резко, заставив поморщиться. Но вот, начинается. Мадам, тем не менее, уверенным жестом поправила прическу, какая же хозяйка магазина без прически, и втянула когти, старательно делая вид, что рада. Вошла Щен. Та самая странная девчонка, живущая через две улицы, которая всегда ходит в кремовом платье, чего мадам никогда не одобряла. Кремовый, цвет мямлей и неудачников, «Жизнь таких не любит». Впрочем, сейчас платье на щен было другого цвета, так что мадам не успела решить, как оценить эту перемену. «Чудесное утро сегодня», – поздоровалась щен и вежливо махнула хвостом. «Да, пожалуй», – опомнилась мадам, отставляя латте. «Какую шляпку тебе угодно? Капор с лентами? Крылья мельницы? Летучую мышь?» впрочем,. Она торопливо выхватила из кармана сантиметровую ленту, выскользнула из-за стойки и направилась к посетительнице, начиная чувствовать азарт профессионала и забыв о плохом настроении. «Девочки сейчас предпочитают береты. Мне нужна остроконечная шляпа», — выпалила щен. Мадам так и застыла над ней сантиметром в поднятых лапах. «Что ты сказала, прости?» я «Собираюсь танцевать в майский вечер. Мне необходима шляпа ведьмы». Мадам Леша, позабыв про молча уставилась на щен. На ее обвислые уши цвета сажи, стриженный нос, на ее коротковатые лапы и куцый хвост, на ее бледно-красное платье. Цвет хоть и лучше кремового, но вновь какой-то неуместный. Как и сама щен, как и ее странное желание». «Дорогая!» — наконец произнесла мадам вкрадчиво. «Насколько я знаю, собаки...» — она замялась. «Не становятся ведьмами, так?» — с вызовом произнесла Шен. «А может, они просто не пытались? Тетушка Экюрей говорит, что ведьмой может стать любая». «Сметанный бог!» — воскликнула мадам. «Это старая рыжая Экюрей. Она просто заморочила тебе голову. Мадам нервно взглянула на ходики на стене. Время бежит, а она тут тратит драгоценные минуты на болтовню с глупой девчонкой. «Давай лучше сделаем тебе капор, Констанца. У меня есть чудесная соломка и коралловые атласные ленты. Они подойдут к твоему платью. Я хочу шляпу ведьмы», — железным голосом сказала Шен. «Мяу», — только и смогла произнести мадам. «Вот же упрямая». «Но я ведь никогда...» Она смутилась и замолчала. Щен взглянула прямо в ее зеленые глаза. «Никогда такого не делали, да?» «Да», — нехотя призналась кошка. «Так научитесь. Вы лучший модельер в городе. Если не вы, то кто?» А надо сказать, что мадам Леша не могла устоять, когда кто-нибудь воздавал должное ее мастерству. Она почувствовала, как кожечок под белой шорской становится горячей. Мурмур, мур ну хорошо, хорошо, но мне нужно будет подумать. Для начала давай снимем мерки. Когда Сен озвучила свое стремление стать ведьмой дома, на торжественном обеде, в честь своего дня рождения, его встретили с таким же недоумением, но с гораздо меньшей деликатностью, нежели хозяйка магазина Белая шляпка. Семейство разразилось дружным лаем, визгом и стучанием хвостов по стульям. «Папа!» — чуть не плача протявкала щен. «Ты же обещал!» «Гап! Когда я поклялся в качестве подарка исполнить любое желание своей единственной дочери, я имел в виду разумное желание, разумное! Гап!» Дородный пудель расстегнул верхнюю пуговицу жилета и ослабил галстук на шее. «Братья щен!» «Мало-мало-меньше. Довольно скалились и крутили мордами. Я заработал состояние благодаря своему нюху и терпению. Благодаря умению со всеми ладить, я добился возможности для себя и своей семьи жить в этом не самом простом городе. Не то чтобы я мечтал поселиться именно здесь, но жить тут выгодно. Корм нужен всем, а особенно дорогой, изысканный корм не всем» а только таким привередом, как здешние. И мы прекрасно понимаем друг друга. Но я никогда, слышишь, никогда не делал в жизни бессмысленных глупостей». «Да уж, дорогой», — едва слышно пробормотала его жена. «Обычно ты совершаешь глупости со смыслом, потому мы и живем в городе кошек». «Я хочу быть как все!» — закричала щен, вскочила и затопала лапами. «Мне надоело, что на меня показывают пальцем!» «Не передергивай, ну какие пальцы у кошек?» – взмолилась мать. «Ладно, кошки, мама, но свои же, на меня таращатся, лают, шипят, меня не приглашают на праздники, а я хочу просто жить, жить как другие, радоваться, танцевать, не бояться, что тебе выцарапают глаза. Я хочу быть ведьмой, и я буду танцевать на майском вечере, и я сейчас же иду за шляпой». Провозившись с фетром, золотыми звездами и крепом, перерыв гору модных журналов, которые специально выписывала из столицы, и стопку старых руководств, заглянув в свои ученические альбомы и даже достав с нижней полки огромную пыльную книгу по домоводству, которой пользовалась еще прабабушка бывшей хозяйки магазина, мадам Леша поняла, что чем дальше, тем больше запутывается. Она даже заперла магазин, чтобы не отвлекали, «Сейчас не до новых заказов. В конце концов, в городке есть два других модельера. Пусть и им к празднику привалит удача. Основная часть ее клиентов неминуемо пойдет сегодня к ним. А завтра? Завтра уже все равно никто не будет принимать заказы на шляпки к празднику. Останется всего ничего, время только на доделывание начатого». Казалось, все просто. «Вот же они, ведьмовские шляпы». Классическая высокая остроконечная тулья и широкие поля. Дальше дело фантазии. Она на скорую лапу шила одну, украсила люрексом и лентой. Получилось довольно мило, даже элегантно, но что-то не то. Вертя изделие в руках, мадам представила его на голове щен. «Пожалуй, собаку облагородит такая шляпа, придаст индивидуальности, но не сделает похожей на ведьму. Вот в чем дело» чтобы ей век без валерьянки жить, если это не так. Она мерила шагами магазин вдоль и поперек, и наискосок, и все сначала, вертя в лапах шляпу, и все прикидывая, размышляясь, сомневаясь, пока не спохватилось, что скорость темнеет. В конце концов, тяжело вздохнув, она закуталась в шаль и, уложив готовую шляпу в картонку, направилась к самой окраине, в дом рыжий Экюрей. Старуха, конечно, не ведьма, да и шить не умеет, хотя, говорят, заготовки у нее вкуснейшие. Вот только Леша этого не ест. А уж повидала тетка столько всего, что умнее ее нет во всей округе. Раз уж она вбила в голову щен эту странную идею, пусть даст совет, как быть со шляпой. По дороге Леша думала о своей жизни. Пушистым котенком ее принесли в этот город в чьей-то корзине – Она не помнила ни родителей, ни сестер, хотя, кажется, они у нее были. Ее взяла на воспитание хозяйка модного дома. Зеленоглазая малютка Леша, сидя в витрине с туфлями, привлекала богатых клиенток, задерживавшихся, чтобы посмотреть на красивую девочку, а заодно нет-нет, да и заходящих обновить себе обувь. Одновременно внимательная Леша замечала, какие же страшненькие, и смешные, а порой совершенно старые на этих дамах шляпки. Однажды шляпа развалилась на одной из клиенток прямо в магазине, и та, недолго думая, швырнула остатки соломы, атласа и перьев прямо на пол, удалившись таким надменным видом, словно это Лиша или ее хозяйка были во всем виноваты. Молодая кошка подобрала эти ошметки и попыталась соорудить из них новый капор. Материала хватило только на маленький, как раз для Лиша которое она тут же и нахлопучила себе на голову. Хозяйка, и так сердитая на клиентку, собиралась накричать на девчонку, что-то возится с мусором, вместо того, чтобы вынести его вон из магазина. Но, увидев, как смотрится новая шляпа, замерла. «А не дурно, чтобы мне век без валерьянки жить?» — сказала она наконец. Булочница, которая как раз принесла свежие бреши, тут же купила этот капор для своей дочери. Леша даже не успела порадоваться собственной шляпе. «Ладно, не реви», — промурлыкала хозяйка, высыпая в лапу Лиша несколько мелких монет. «Купи себе чашку шоколада на углу». «А это вот», — деловито добавила она, протягивая монету покрупнее. «Сходишь к сиамцам через улицу, купи у них свежей соломы. Ленты у меня есть, посмотрим, на что ты действительно годишься». Оказалось, что у Лиша и правда талант. С тех пор в модном доме можно было купить не только обувь, но и головные уборы. Хотя на первых порах они не были такими уж замечательными, просто никто не умел лучше. А когда подвернулся чудесный случай и в городе проездом оказалась модистка из столицы, Лиша напросилась к ней в ученики. Точнее сказать, просто сбежала от хозяйки, не захотевшей ее отпускать. А чтоб та не злилась, Сразу же, как только смогла зарабатывать своим умением, послала ей часть денег. Через несколько лет она получила письмо от хозяйки, что та умирает и хочет оставить ей магазин. Больше-то некому. Леша вернулась в городок. Шить обувь она так и не научилась, да и не жалела об этом. Зато шляпное дело процветало. Экюрей жила в отдаленном доме с высокой лестницей, почти в лесу. Сосна притягивала ветви в окно ее мансарды, и во время особенно сильных ветров весь подоконник покрывали длинные иглы. Они же усыпали ступени. Поднырнув под толстый сук, кошка забралась на крыльцо и постучала в низкую дверь. «Входите, кто там?» Послышалось громкое, раскатистой скороговоркой. Кошка толкнула дверь. «Добрый день, тетушка». Она вошла в чистенькую кухоньку. «Я с проблемой». Через четверть часа да мы уже сидели за ореховым чаем. Шляпу Лиша держала у себя на коленях. Это глупышенца Щен не так все поняла», – стрекотала Белка. «Я не говорила, что любая живность, даже божья коровка, по своему желанию может стать ведьмой. За весь свой век такого не слышала, так зачем бы стала надумывать? Я сказала, любая тварь может родиться ведьмой, не только черная кошка. Родиться, родиться, вот что я сказала». «Ах, вот в чем суть!» – задумчиво протянула Леша. «То есть, получается, щен либо уже ведьма, либо никогда ею не станет?» «Вот именно, вот именно!» Экюрей отхлебнула чай из деревянной кружки. «Но только не вижу я в ней колдовства!» «Колдовства?» – озадаченно переспросила Леша. «То есть, конечно, все правильно, раз есть ведьма, должно быть и колдовство!» «Но какое оно на самом деле?» Ведьмы глаз горит, ведьмы они!» Экюрей на секунду задумалась. «У них как будто буря в сердце и в лапах!» «И кто они, эти ведьмы?» Пробормотала мадам. «Кто они?» Удивленно переспросила Белка. «Ты что, ни разу не была на празднике? Не видела танец?» «Ах, была!» Махнула лапой кошка. «Но танец действительно не видела. Не люблю я танцы!» «У меня всегда так много работы и прихожу поздно, когда все уже пьют чай с пряниками на клиновой аллее». Белка залилась трекотом, подозрительно напоминавшим хихиканье. «А да ты сходи, сходи! Хоть раз в жизни пораньше приди на праздник!» Заработалась совсем. «Да как же быть со шляпой?» Леша погладила мягкий фетр полей. Белка потянула черную цепкую лапку и, ловко ухватив шляпу за тулью, Приняла свертеть ее и разглядывать. И в конце концов надела. Да да ее, щен, пусть радуется. Она ведь просила у тебя шляпу, а за остальное ты не в ответе. Оставшиеся дни до праздника быстро пролетели. Утром знаменательного дня мадам еще доделывала последний заказ. Шляпку из белой соломки с широкими полями. Прикрепляя на низкую круглую тулью веточку цветущей вишни. Цветки были не настоящими, конечно, а из розового шелка. Шляпу забрала мадам Пони, да сразу и ушла в ней. А вечером около семи часов обитатели городка начали стекаться по Кленовой аллее, где позже волонтеры установят столики для чаепития на круглую площадь. Когда-то она была центром города, и здесь все еще возвышалось здание бывшей ратуши, крошечное по современным меркам. Последние несколько лет в нем прекрасно себя чувствовала библиотека, а ратушу давно отстроили новую, высокую и узкую, из светлого камня. Да только центральная площадь, где воткнули эту ратушу, размещалась на пригорке, который не мог вместить столько зверей на праздники, сколько их скапливалось на старой доброй круглой. И не пристало ведьмам танцевать возле ратуши, странно это, и так не делается». Вокруг библиотеки за высокой частой оградой был разбит парк. Всегда открытые ворота сейчас оказались запертыми, но почему? Мадам Лиша так удивилась, что даже произнесла свой вопрос вслух. — Ты что, не знаешь? — воскликнул поблизости, чуть в стороне. Чей-то тонкий голос, почти детский, но при этом слегка презрительный. — Ведьмы готовятся, и надо, чтобы им никто не мешал, а потом ворота откроют. «И все сразу их увидят!» Голос действительно принадлежал девочке, балонке. Мадам была так поражена, что не сразу поняла, та обращалась вовсе не к ней, а к кому-то в толпе своих подруг, таких же вертлявых, слегка неуклюжих щенков-подростков всех мастей. «Собаки! Опять эти собаки!» пробормотала Леша, возвращая самообладание. Сзади начали напирать, горожане все прибывали. Наконец, привратники в красном и золотом распахнули ворота, и поток желающих хлынул в парк, где в траве под деревьями, а также на ветвях, заранее разместили зеленые, фиолетовые, пурпурные и оранжевые фонарики. И темнота не казалась густой. Но ведьмы пока что-то не появлялись. Зато мадам заметила щен. Вернее, сначала в толпе замелькала знакомая остроконечная шляпа, а потом стала видна и сама девочка-пудель. Она пыталась протиснуться мимо той самой компании молодых собак, однако они окружили ее и стали хватать за лапы. Но, похоже, без всякой враждебности. Теперь они стояли гораздо дальше и до мадам долетали только обрывки фраз. Клевая шляпа! У лиша лиша нереальная, это правда? Мадам почувствовала, как кожа щек под белой шерсткой становится горячей. Как же приятно, сметанный бог, как же приятно! И тут мадам Лиша, вместе с ней и остальные увидели ведьм. Грациозные черные кошки появились между деревьев, и каждая из них выпрыгнула на парковую дорожку, так что теперь всем было их отлично видно, и замерли. Зрители тоже притихли, затаив дыхание. Откуда-то полилась музыка. То есть мадам Лиша показалось, что кто-то заиграл. На самом же деле это затянули свои партии сразу множество соловьев и ведьмы начали завораживающий танец. Все запахи ночи обострились. В траве благоухали ландыши, ветер принес откуда-то нотку ванили. кошки двигались бесшумно, устремлялись ввысь тонкие сильные лапы, изгибались спины, раскачивались хвосты. Горожане смотрели, не отрываясь. Мадам Леша тоже так была захвачена этим зрелищем и пением соловьев, что не сразу обратила внимание — «Кошки танцуют без шляп?» «Без шляп! На их головах не было ничего, кроме собственных ушей, покрытых шерстью!» «Но как? Как же так?» — бормотала мадам. Медленно из-за темной тучи выплыла огромная серебряная луна. И стало ясно, что шляпы все-таки есть. Их как будто рисовал лунный свет. Постепенно, нить за нитью... Проступали из темноты контуры, наливались фактуры, обретали объем. Теперь они были чем-то похожи на шляпу, сшитую лиша для щен, но лишь внешне. Мадам понимала, чувствовала, что шляпы эти совершенно другие и вряд ли сшиты простой портнихой. На мгновение она отвернулась, невольно ища глазами щен. Та ведь мечтала танцевать и шляпу поэтому заказала и даже пришла в ней, «Так что же...» Щен стояла по левую лапу в первых рядах зрителей, окруженная молодежью в самых разных шляпах, кепках, беретах и даже косынках. И уже не только щенками, но и котятами, и даже затесался один суслик. Кто-то обнимал ее, кто-то придвинулся вплотную, положив подбородок ей на плечо. Никто не смеялся, не показывал на нее лапой не отталкивал и не хотел выцарапать ей глаза. «Кажется, она уже и так довольна», прошептала мадам Лиша, чувствуя, что улыбается. Внезапно она поняла, что рядом с ней никого нет, и с удивлением огляделась. Толпа еще минуту назад очень плотная почему-то отхлынула и раздалась в стороны. Горожане, стоящие на расстоянии шага, во все глаза смотрели на мадаму остальные за их спинами нетерпеливо спрашивали, что происходит Кошка потеряно заозиралась морды зверей вокруг были не злыми нет, скорее удивленными кто-то смотрел недоверчиво кто-то с радостью, а некоторые и с завистью заметив знакомую мадам пони Леша кивком спросила, что случилось лошадь подняла ногу и копытом показала на свою шляпу, и тут кошка ощутила, конечно, она не могла этого видеть, но без сомнений как-то видела, что вверху ее головы, от ушей ниже, к затылку, разливается теплое сияние. Она поняла, там шляпа. Там, несомненно, шляпа, такая же, как у тех, кто сейчас танцует под луной. Пони кивнула в сторону ведьм. «Чего, мол, стоишь? Иди». И белая кошка сама себе, не веря, сделала шаг. А через секунду уже танцевала вместе с другими, как будто делала это каждый год. Кто не ловил глазами лунный свет, тот не кошка. Кто не танцевал ночью под трели соловьев, тот не ведьма. Но мадам Леша, конечно же, была кошкой и была ведьмой. И теперь она это знала. И кто это здесь говорил, что не любит танцы? Только сейчас она узнала тех, кто танцует с ней рядом. Она ведь видела их много раз. Покупала у кого-то бреши, у кого-то сметану, у кого-то солому, ленты и пуговицы, кому-то заказывала платья. А потом для всех был чай с молоком и специями и шоколад за столиками на Кленовой аллее. «Знаешь, я не удивлена», — цокала белка Экюрей. Я всегда знала, что у тебя есть буря в лапах и в сердце. И глаз у тебя горит. Я не понимаю другого, куда каждый раз исчезают эти шляпы. Быть может, поначалу мы не видим их из-за темноты, а потом луна выходит, и оп. Но сейчас-то светло. И вот где твоя шляпа? Чудеса. Она отхлебнула большой глоток чая, а потом ее окликнули соседи, спросив что-то про заготовку грибов, и она с охотой принялась объяснять, больше за вечер не вспомнив о своем вопросе. Мадам Леша прислушивалась к разговорам вокруг и тихо улыбалась, потягивая молочный чай. Теплое сияние вокруг головы она чувствовала и сейчас.